Александр Иванович Куприн Без заглавия Несколько лет тому назад Я проводил летние месяцы на даче Вдали от пыльного, душного, Наполненного суетой и грохотом города В тихой деревушке затерявшийся среди густого соснового леса, в верстах восьми от станции железной дороги. Туда только что начинали в то время показываться первые пионеры будущей дачной колонии, которая теперь совершенно заполнила это милое, уютное местечко фронтовскими дачными костюмами, сплетнями, любительскими спектаклями, под солнечной шелухой фортепианными экзерсисами и флиртом. Теперь уже нет там ни прежней дешевизны, ни прежней тишины, ни пленительной простоты нравов. Прежде бывало, встанешь рано утром вместе с восходом солнца, когда росистая трава еще белеет, а из леса с его высокими голыми красными стволами Особенно сильно доносится крепкий смолистый аромат. Не умываясь, накинув только поверх белья старое пальтишко, бежишь к реке, на ходу быстро раздеваешься и с размаху бухаешься в студеную розовую от зари, еще подернутую легким паром, гладкую, как зеркало, водяную поверхность. К великому ужасу целого утиного семейства которая с тревожным кряканьем и плеском поспешно расплывается в разные стороны из прибрежного тростника. Выкупаешься и, дрожа от холода, с чувством здоровья и свежести во всем теле спешишь к чаю, накрытому в густо заросшем палисаднике в тени сиреневых кустов, образующих над столом душистую зеленую беседку. На столе вокруг блестящего самовара расставлены. Молочник с густыми желтыми сливками, большой ломоть свежего деревенского хлеба, кусок теплого, только что вырезанного сотового меда на листке лопуха, тарелка крупной, покрытой сизоватым налетом малины. Около самовара хлопочет хозяйская дочка Гануся, черноглазая, крепкая деревенская девчонка, задорная и лукавая. И как радостно, как молодо звучит в утреннем чистом воздухе Ее веселое приветствие, был с середою по ночью. Целый день бродишь с ружьем и собакой по окрестным лесам и болотцам, Тянешь с рыбаками невод и варишь с ними поздней ночью уху. Или сидишь с удочкой, закрыв от солнца голову соломенным брылем с полями И следишь пристально за поплавком. Домой возвращаешься усталый, перепачканный с ног до головы, но бодрый и веселый, с чудовищным аппетитом. А поздним вечером, после того, когда возвратится в деревню стадо, пыляя толпясь и наполняя воздух запахом парного молока и травы, какое наслаждение сидеть у ворот и слушать и смотреть, как постепенно стихает мирная сельская жизнь. Всё реже, тише и отдаленнее раздаются. То скрип колес, то нежная малорусская песня, то звонка лошади ржание, то возняя и последние щебетания засыпающих птиц, то, наконец, тени неведомые, загадочные, прекрасные аккорды ночной гармонии, которую каждый слышал и которую никто не мог ни понять, ни описать. Сладкие, но неясные мечты — Дорогие воспоминания теснятся в голове. Чувствуешь себя молодым, добрым и хорошим, чувствуешь, как стряхивается с тебя накипевшая за зиму городская скука, городское озлобление, все городские недомогания. Теперь уже нет в моем мирном приюте ни неподдельного молока, ни масла без маргарина, ни чарующих букалических картин. В лесу прибитые роковые дощечки, запрещающие охоту и собирание грибов и ягод. а дорогам мчатся, согнувшись в три погибели, длинноногие велосипедисты. На реке толкутся декольтированные спортсмены в полосатых фуфайках. А хозяйские дочери носят нетяные перчатки и давно уже переняли от интендантских писарей известный жестокий романс про собачку верную Фингала. Когда я приехал в деревню на второе лето и с помощью Гануси устраивал свою комнату, Гануся в числе прочих многочисленных новостей объявила мне, что напротив их хаты, у Камарихи, наняли комнату какие-то двое постояльцев, муж и жена. Часа два спустя, выглянув в окно, я увидел мою соседку. Маленький в четыре окна домик был напротив нашего. Она сидела у открытого, полузавешенного легкими кисейными занавесками окна в белой кофточке с ажурными прошивками на рукавах и груди и, облокотясь на подоконник, читала книгу. У нее было одно из тех нежных, простых лиц, мимо которых сначала проходишь равнодушно, но, вглядевшись пристальнее и поняв их, невольно очаровываешься свойственным им смешанным выражением ласки Мечтательности и, может быть, затаенной страстности. Всех мелочей ее лица издали, и с первого раза я, конечно, не мог разглядеть, но успел заметить ее пышные, белокурые волосы не завитые, а заброшенные назад, так что ее лоб оставался открытым, очень тонкие брови, гораздо темнее волос, с насмешливым и наивным в то же время надломом посередине и маленькие розовые уши. Впоследствии я разглядел ее поближе. Самой красивой чертой у нее были глаза — продолговатые, темно-серые и очень блестящие. В начале шестого приехал муж блондинки, господин лет сорока, с типичной наружностью учителя, с растрепанной бородой, брюнет, в золотых очках с усталым приятным лицом и тущей фигурой. Он приехал на простой мужицкой телеге, закутавшись от пыли в белый парусиновый балахон с капюшоном. Не успел он еще вылезти из своего неудобного экипажа, как жена выбежала ему навстречу, накинув по дороге на голову белый фуляр. Тут я разглядел ее фигуру. Она была высока, стройная гибка, точно сильно выросший подросток, несмотря на то, что по лицу ей можно было дать ей не менее 27-28 лет. В то время как ее муж неловко перекидывал затекшие ноги через высокий бок телеги и осторожно сползал на землю, жена что-то оживленно говорила, смеялась и вынимала из телеги какие-то пакеты и свертки. Вслед за блондинкой из калитки «Стримглав» Выскочил мальчик лет семи, очень на нее похожий, тоненький, бледный, вероятно, болезненный. Он с визгом бросился к отцу на шею. Все трое пошли в хату. Вечером я опять их увидел. Муж в длинной синей блузе без пояса сидел на корточках, нагнувшись над одной из крошечных клумб, разбитый в их палисаднике перед домом и сосредоточенным терпением что-то над нею делал. Я догадался, что он сажает цветочные семена. Сынишка его стоял около, заложив за спину руки, и внимательно следил за работой отца. Стройная фигура блондинки в белом платье показывалась то в доме, то в саду, и я невольно залюбовался ее грациозными, уловкими движениями. Один раз она подошла к мужу. И он, не вставая с корточек, поднял к ней вспотевшее улыбающееся лицо и сказал ей несколько слов, указывая на свою работу. Она нагнулась к нему, сняла с него шляпу и вытерла его мокрый лоб носовым платком. Он на лету поймал ее руку и поцеловал. «Нет», — подумал я, — глядя на эту нежную и наивную сцену, «хотя дачное соседство и дает некоторые права на бесцеремонное знакомство». Но я не буду искать его. Разве я позволю непрошенным вторжением в семью отнять у этого такого славного, доброго на вид человека хоть самую малую часть его домашних радостей? Вместо того, чтобы мирно копаться в своих грядках, он принужден будет занимать меня разговором о винте, о погоде, о газетах, о здоровье, обо всем том, что ему, наверное, так давно уже надоело в городе. И кроме того, Кто знает, может быть, при ближайшем знакомстве этот славный и добрый человек превратится в педанта, возлобленного неудачника, а мечтательная блондинка окажется сплетницей или генеральской дочерью с аристократической родней и жеманными манерами. Такие превращения не редкость. Таким образом, решив умение пользоваться правами соседства, я предался своим обычным занятиям — охоте, рыбной ловле, купанию, чтению и в промежутках созерцательному ничего не деланию. Соседи тоже ничем не обнаруживали признаков особенно сильного желания познакомиться с моей особой, может быть, даже по соображениям одинаковым с моими. Тем не менее невольно я был свидетелем их жизни и должен признаться, эта жизнь — зарождало порой в моей голове смутное желание своего собственного тихого угла и теплой, неизменной женской ласки. Если бы мне предоставили в этом отношении выбор, я не пожелал бы лучшей жены, чем моя белокурая соседка, столько в ней было женственности, грации, шаловливости и заботливости к мужу. Правда, в своей жене я был бы доволен отсутствием одной черты — которая в блондинке мне кинулась в глаза с первых же дней. Она читала просто за поем. Каждую свободную минуту, едва оторвавшись от дела, она посвящала книгам. И до сих пор, когда я ее вспоминаю, она рисуется в моих глазах не иначе, как сидящую у открытого окна с кисейными занавесками или лежащую в гамаке, в тени старых яблонь и непременно с книжкой в руке. По манере ее чтения и легкомысленным переплетом книг, я был убежден, что она читает переводные романы. Возвращаясь домой поздней ночью, я всегда заставал в ее окне свет. Вставала она поздно, в то время, когда муж ее, в одиночку напившись чаю, уже уходил в город, и по ее бледному, немного измученному лицу, я видел, что она спала плохо и мало. Прошло около месяца. В городе кончились экзамены, и муж блондинки совсем поселился на даче. Целыми днями он возился в своем садике, поливал его, выравнивал заступом газоны, стругал какие-то палочки и втыкал их в землю. Почти у каждого человека, где бы он ни служил, чем бы он ни занимался, Всегда есть маленькая посторонняя слабость, которую он любит гораздо более своего настоящего в кавычках дела. У одного охота, у другого клейка картонажей, у третьего собирание коллекции мундштуков, у четвертого какое-нибудь ручное мастерство. Видно было, что страсть учителя цветы. В комнатах я у него заметил много горшков с редкими растениями которые он часто и заботливо вытирал губкою. По субботам к соседям приезжали из города знакомые, человек пять мужчин, на вид тоже учителей, с женами и детьми. Видно было, что гости и хозяева составляют давно свыкшееся сплоченное общество. Так они все просто и непринужденно держались друг с другом. Хозяин нанимал пару простых телег. Вся компания с шумом и хохотом рассаживалась и уезжала в лес собирать грибы и ягоды. Вечером играли в винт, пели, смеялись, и, наконец, оставались на даче ночевать, причем мужчины все до одного лезли на сеновал. Это была счастливая жизнь, незатейливая, конечно, не богатая, но радостная, свежая, честная, ничем не смущаемая. И чем больше я на нее смотрел, Тем более убеждался, что я был прав, избегая с соседями знакомства. Впрочем, с мужем мы уже раскланивались издали. Поводом к этому послужило наше обоюдное вмешательство в вооруженное столкновение, произошедшее на улице между его сыном и маленьким братишкой Ганноси. Однако наши отношения только одними поклонами и ограничились. Прошло уже довольно много времени с моего переезда на дачу. Соловьи уже стали прекращать свои ночные концерты. Блондинка по-прежнему читала и хозяйничала. Муж ее хлопотал целый день в палисаднике. Я ловил окуней и ершей. Однажды утром к калитке учителя подъехала телега. В телеге сидел плотный высокий господин. Я никогда его не видел в числе соседских гостей. По наружности актер или певец, бритый, с целой гривой курчавых волос, с большим квадратным лбом, с крупными складками у углов рта, с высокомерно выдвинувшейся вперед нижней губой, с презрительными глазами, подновившими наискось, как у Рубинштейна верхними веками. Не видя никого вокруг, приезжий некоторое время сидел молча в телеге и оглядывался по сторонам. На стук подъехавшей телеги из сада вышел учитель в своей синей блузе с заступом в руке. Закрываясь рукой от солнца, он долго вглядывался в приезжего. Потом они, должно быть, узнали друг друга. Приезжий гибким, сильным движением спрыгнул с телеги, учитель кинулся к нему навстречу, и они расцеловались. Особенно растроган этим событием был учитель. Он суетился, бросался от своего друга к мужику, снимавшему с телеги чемодан и прочие вещи прежнего, и от мужика опять к своему другу. Наконец они оба, в сопровождении мужика с вещами, вошли в дом, причем учитель вел приятеля, обняв за спину, и заглядывал ему в глаза. Приезжий был выше своего друга на целую голову. Он шел легкой и упругой походкой, свойственной людям, привыкшими к паркету или к подмосткам. На крыльце их встретила блондинка. По жестам учителя, по церемонному поклону приезжего и по несколько застенчивому движению, с каким блондинка подала ему руку, я увидел, что учитель знакомит жену со своим другом. «Значит, — подумал я, — актер и учитель не встречались по крайней мере лет десять 12 Если человек решается приехать сюрпризом в семейный дом, он должен быть в очень близких отношениях к кому-нибудь в семье. Словом, это друг юности или детства моего соседа, такой близкий и верный, что их дружбой не охладила даже женитьба одного из них. Только где я его видел раньше, этого актера? Очень знакомая физиономия. А впрочем, может быть, это еще вовсе не актер. Однако на другой же день я убедился в основательности моего первого предположения. Перед вечером все трое, и хозяева, и их гость, пили в саду чай. Приезжий что-то рассказывал очень оживленно, с красивыми изысканными движениями. Вдруг среди рассказов встал, медленно скрестил руки на груди и опустил голову на грудь, причем лицо его приняло задумчиво трагическое выражение. Очевидно, он декламировал. И судя по характеру жестов, что-нибудь вроде гамлетовского «быть или не быть». Учитель и блондинка смотрели на него с напряженным вниманием. Когда он закончил и сделанным красивым бессилием опустился на скамью, учитель несколько раз похлопал ладонью об ладонь, как будто бы аплодируя. Блондинка не шевелилась. «Но ее лицо!» Впрочем, может быть, это мне только так показалось издали, приняло еще более чем когда-либо мечтательное выражение. Актер поселился у моих соседей, и, по-видимому, надолго, потому что привез с собой несколько летних костюмов и целый запас самого разнообразного и самого модного белья. Фамилии как его, так и его друзей для меня остались неизвестными. «Однако я до сих пор убежден, что актера я раньше видел на сцене». Два дня учитель не мог достаточно нарадоваться приезду друга, не отходил от него ни на шаг, занимал разговорами, показывал ему в палисаднике свои цветы. А цветы у него действительно выросли великолепные. Видно было, что учитель — мастер своего дела. Но через несколько дней — Когда радость по поводу приезда друга утеряла свою первоначальную остроту и присутствие его в доме стало явлением привычным, жизнь учителя вошла в свою обычную колею. Точно так же, как и раньше, вставал он с восходом солнца и до обеда в своей обычной широкой блузе рылся в клумбах. Зато жизнь его жены заметно переменилась с приездом актера. Вместо прежней белой кофточки с прошивками. Я теперь постоянно видел на ней нарядные цветные лифы, надетые поверх корсета, с оборками и кружевами. Пышные белокурые волосы, прежде так мило зачесанные назад, теперь познакомились с щипцами и превратились в кудрявую гривку. И даже читала она теперь не более часа в день, потому что все остальное время проводилась с гостем. То они ходили рядом по узким извилистым дорожкам палисадника, оживленно разговаривая, то она лежала в гамаке, глядя, закинув голову назад, в небо, а он сидел рядом с книгой и читал ей вслух. То, захватив удочки, они отправлялись на берег, и я часто видел их сидящими близко рядом, занятыми разговором и не обращающими внимания на поплавки. Рассказы актера и разговоры с ним должны были интересовать молодую женщину. Ничто так не привлекает издали людей, непосвященных, как рассказы артистов о закулисных тайнах сцены. Я часто видел, как, идя с нею рядом, и говоря что-то с красивой и оживленной жестикуляцией, он вдруг останавливался, заставляя ее тоже остановиться и обернуться к нему лицом, и начинал, вероятно, для пояснения своих слов, читать наизусть какой-нибудь монолог. И каждый раз в этих случаях, глядя на его красивую мощную фигуру, на эффектную пластичность его жестов, я все более и более убеждался, что это далеко не заурядный артист. Однажды перед вечером я сделал важное открытие. Он учил ее сценическому искусству. Он сидел в саду на скамейке перед круглым деревянным столом, на котором обыкновенно пили чай. Она стояла перед ним, точно ученица, перед учителем, смущенная, взволнованная, и читала что-то наизусть. Актер слушал, опустив голову вниз, слегка покачиваясь телом и плавно ударяя ребром правой ладони по столу. Когда блондинка окончила чтение... Он быстро бросился к ней, схватил обе ее руки в свои и с жаром, пожимая их, что-то заговорил. Должно быть, он выражал свое восхищение. Она отворачивалась и отнимала руки, но он не выпускал их и продолжал говорить, стараясь заглянуть ей в лицо. Очевидно, блондинка вкусила сладкого яда, восторженных похвал артиста, потому что с этого дня я каждый вечер бывал свидетелем происходивших в саду уроков драматической декламации. Был ли искренен актер или нет, я не знаю, но он принялся за занятия с блондинкой самым решительным образом. Муж не мешал им. Случалось, во время урока он подходил к ученице и учителю, слушал минут пять, заложив руки в карманы, Потом с добродушным видом трепал актера по плечу и уходил к своим цветам. К концу месяца я сделал другое открытие, но гораздо более важное, чем первое. Блондинка лежала в гамаке. Она так глубоко задумалась, глядя по своему обыкновению вверх, что не услыхала шагов осторожно к неподходящего актера. Актер подкрался совсем вплотную к своей ученице, оглянулся по сторонам, желая убедиться, не смотрит ли кто-нибудь за ним, и затем, быстро нагнувшись, поцеловал блондинку в волосы. Она вздрогнула, слегка привстала в гамаке, и вдруг, к моему удивлению, вместо того, чтобы рассердиться или крикнуть на актера, она нежным движением обвила руками его шею, Притянуло его лицо к своему, и... пауза в три минуты. Я поспешно отвернулся. Хотя все мною виденное и не касалось меня, но я почувствовал к актеру странную ревнивую зависть. В этот вечер учитель уехал в город. Блондинка и актер провожали его. Они жали ему на прощание руку целовали его и смеялись самым дружеским и беспечным образом. Учитель улыбался им и, долго еще сидя в удаляющейся телеге, кивал головою стоящему калитке жене и другу детства. На другой день, встав рано утром и выглянув в окно, я был поражен до такой степени, что сначала не верил своим глазам, Около калитки моего соседа стояла телега, нагруженная вещами, в числе которых я узнал весь багаж, привезенный актером. Вскоре он сам вышел из дому вместе с блондинкой. Оба были в дорожных платьях. Блондинка казалась утомленной, лицо ее побледнело, веки покраснели, видно было, что она в эту ночь не спала, и вместе с тем... Она имела вид человека, решившегося на какой-то роковой невозвратимый шаг. Она села в телегу. Следом за ней влез актер. Телега загрохотала по дороге и вдруг остановилась. Маленький учитель в золотых очках. Бог весть, откуда взявшийся, стоял посреди дороги, держал лошадей под узцы. Вид у него был растрепанный, немножко смешной, но чрезвычайно решительный. Он кричал что-то, чего я не мог расслышать. И вдруг он бросился, как пуля, в телегу, схватил актера за шиворот и выкинул его на землю. Признаться, это было поразительное зрелище. Но дальше было еще страннее. Я ожидал, что актер, этот большой, массивный, величественный, гордый человек – станет драться, сопротивляться или хотя бы по крайней мере начнет объяснение – нет. Он побежал вперед с поразительной быстротою, потерял по дороге круглую шляпу, и я заметил это, все время подтягивал панталоны. Ей-богу, я ожидал всего, даже кровопролития, но не этого театрального эффекта. Но конец всей этой истории – Меня не только удивил, но растрогал, потряс и почти ужаснул. Они оба, блондинка и учитель, прошли мимо моих окон в расстоянии каких-нибудь пяти-шести шагов от меня. И я почти видел, каким счастьем сияли ее глаза. Я видел и слышал, как она целовала его учительскую растрепанную бороденку и слышал также, Как она говорила, задыхаясь, «Нет, нет, нет, никогда в моей жизни ничто подобное не может повториться. Он только притворялся мужчиной, а ты — настоящий, смелый и любящий мужчина». Тогда я закрыл окошко и больше за моими соседями не наблюдал. 1895 год. Конец рассказа. С вами был Текстмен.